Глава двадцать шестая Я чувствовала себя пленницей, загнанной в тиски собственной кожи. Мною владела безумная тревога. Как ни пыталась я прогнать настырно вертевшиеся в голове мысли, ничего не получалось. Мне навязчиво представлялся фантик от конфеты, кружащийся во дворе перед окном. «Этот клочок бумаги ты, Бреннан, звучало в моем мозгу. «Ты не в состоянии контролировать собственную жизнь», Что уж там говорить о судьбах других людей? О Сенжаке больше не слышно ни звука. Никто не имеет ни малейшего представления о том, кто притащил череп к тебе в сад. Придурок Гэбби разгуливает на свободе. Кладель, наверное, уже подал на тебя жалобу. Твоя дочь собирается бросить учебу. Кроме того, в твоей голове прочно обосновались пять мертвых женщин, которые с радостью примут в свои ряды и шестую — и седьмую. Ведь согласно результатам твоего расследования аппетиты убийцы все время растут. Я взглянула на часы. 2.15. Находиться на работе становилось невыносимым. Я должна была что-то предпринять. Но что? Взгляд упал на отчет, оставленный Раеном, и мне на ум пришла идея. «Этой выходкой ты приведешь их всех в еще большую ярость», подсказал внутренний голос. «Да». Я нашла глазами адрес в отчете Раина. Он уже был вписан в мою таблицу вместе с номерами телефонов. Лучше поезжай в спортзал, приведи себя в норму тренировкой. Да. Расследование в одиночку не улучшит твоих отношений с кладелем. Согласна. И поддержку Раиана ты с легкостью можешь потерять, если сделаешь это. Верно. Упрямится. Я сделала распечатку таблицы, наметила, кому позвоню в первую очередь, сняла трубку и набрала номер. Ответил мужчина. Мои слова удивили его, но во встрече он не отказал. Я схватила сумку и вышла в летнее изобилие солнечного света. Жара вернулась. Влажность была настолько высокой, что хотелось рисовать пальцем фигурки в воздухе. Атмосферная дымка преломляла солнечные лучи, распространяя их повсюду, как бескрайний покров. Я ехала к тому месту, где Франсин Маризет Шанпу жила когда-то вместе с мужем. Их дом располагался почти в центре, минутах в десяти езды от моего кондоминиума. Потому я и выбрала из списка именно этот адрес. Если возникнут непредвиденные обстоятельства, я всегда смогу сказать, что направлялась домой. Отыскав нужное здание, я остановила машину. Улица была застроена кирпичными многоквартирными домами с металлическими балконами, подземными гаражами и выкрашенными в яркие цвета дверями. В отличие от остальных районов Монреаля, у этого нет названия. Процесс урбанизации превратил некогда пустующее место в отдельный квартал города, заменив его проселочные дорожки жилыми домами, решетками для барбекю и грядками с помидорами. Здесь вполне достойно живут люди среднего класса. Этот район не слишком старый и не слишком новый, располагается рядом с центром, но в уровне развития и в красоте, конечно, уступает своему блестящему соседу. Я позвонила в дверь. В прогретом солнцем воздухе сильно пахло свежеподстриженной травой и выдержанным мусором. Миниатюрный газон перед домом поливали тонкие дуги воды из-за Воздушный компрессор, приводивший его в движение, приглушенно шумел. Дверь мне открыл светловолосый сидеющий человек со сбившимся на лоб завитком. Подбородок и щеки круглые и пухлые. Короткий вздернутый нос, довольно крупный, но не полный. Несмотря на 35-градусную шару, одет он был в джинсы и толстовку. Мсье Маризет Шанпу, я... Он раскрыл дверь шире и сделал шаг в сторону, не обращая внимания на документ, который я ему предъявила. Мы прошли по узкому коридору в небольшую гостиную. Вдоль одной из стен в этой комнате тянулась целая выставка аквариумов. На столе в противоположной стороне я увидела малюсенькие сети, коробочки с кормом и прочие принадлежности для ухода за рыбками. Из гостиной в кухню вела дверь. Я отвела взгляд в сторону. Мс. Шанпу расчистил для меня место на диване и кивком пригласил сесть. Сам он опустился на раскладной стул. «Мс. Шанпу, я доктор Бреннан. Работаю в лаборатуар де Легаль. Я не стала уточнять, кем именно работаю, надеясь таким образом избежать объяснения своей роли в ведении расследования. По сути дела, я действительно не имела никаких прав в него вмешиваться. Вам что-нибудь удалось выяснить? Я... Прошло так много времени. Теперь я запрещаю себе думать об этом подолгу. Он смотрел не на меня, а на паркетный пол. Вот уже больше года мне ни разу не звонил никто из ваших. Интересно, к кому именно он меня причислил, — подумала я. Я ответил на сотню вопросов, разговаривал со столькими людьми, с Коронером, с копами, с прессой. Нанял даже частного детектива. Мне так хотелось, чтобы убийцу поймали, однако... Время убийства Франсин было определено почти точно. Когда сюда явился Коронер, она еще даже не остыла. Какой-то маньяк убивает мою жену, спокойно уходит и бесследно исчезает. Он покачал головой. Вам, наконец, удалось что-то выяснить? Его глаза выражали мучение и надежду. Нет, месье Моризет Шанпу, пока, к сожалению, ничего. Всего лишь найти тела четырех других убитым этим монстром женщин, мрачно добавила я про себя. Я просто хотела еще раз побеседовать с вами, чтобы удостовериться, что мы не упустили какой-нибудь детали. Надежда исчезла из его взгляда. Он откинулся на спинку стула в покорном ожидании. «Ваша жена была диетологом?» «Да». «Где она работала?» «Можно сказать, везде. Оплачивала ее труд министерство. Ее направляли то в одно, то в другое место». «Министерство?» «Министерство социального обслуживания». «Значит, она постоянно передвигалась по городу?» В ее задачи входило консультирование владельцев и поваров кафе и ресторанов, в основном в различных иммигрантских районах. Она объясняла им, какие следует закупать продукты, помогала составлять меню, советовала, как поступить, чтобы блюда, которые они желали готовить, оставались недорогими и не вредили здоровью клиентов. Она все время наведывалась то в тот, то в другой ресторан, чтобы убедиться, что там все в порядке. В каких районах ей приходилось работать чаще всего – — Во всех. В парке Экстенсион, в Сен-Андри, в маленькой Бургундии. — Как долго ваша жена сотрудничала с министерством? — Лет шесть или семь. До того она работала в больнице. — Ей нравилось ее занятие? — О, да, очень нравилось. Его голос слегка дрогнул. — У нее был свободный график? — Она работала постоянно. По утрам, по вечерам, в выходные. То там, то тут все время возникали какие-то проблемы. Франсин помогала их устранять. Его челюсти на мгновение сжались. «У вас не возникало разногласий, связанных с ее работой?» Он помолчал. «Мне хотелось проводить с ней больше времени. Я мечтал, чтобы она вернулась в больницу». «А вы чем занимаетесь, месье Моризе Шанпу? я «Я инженер-строитель. Только в наши дни практически никто ничего не строит». Губы мужчины тронула грустная улыбка, и он немного склонил голову на бок. «Меня сократили». «Простите, вам известно, куда ваша жена намеревалась ехать в тот день, когда ее убили?» Он покачал головой. «На той неделе мы с ней практически не виделись. В одном из заведений случился пожар. Она пропадала там днем и ночью. Возможно, и в то проклятое утро собиралась поехать туда же. Или в какое-то другое место, не знаю». Франсин никогда не вела никаких журналов, не составляла списков. Ничего подобного не нашли ни в ее офисе, ни здесь. Накануне она сказала, что должна съездить в парикмахерскую. Он посмотрел на меня взглядом страдальца. Вы не представляете себе, как больно это осознавать. Я не знаю, чем моя жена намеревалась заняться в день ее убийства. Нашему разговору аккомпанировал едва слышный шум из аквариумов. «Она не рассказывала вам в тот период чего-нибудь странного, например, что кто-то звонит ей и молчит в трубку?» — мне представилась Гэбби. «Или о какой-нибудь неприятной встрече на улице?» Он покачал головой. «А рассказала бы, если бы подобное с ней произошло?» «Наверное, да, но в те дни на разговоры нам не хватало времени». Это случилось в январе. Было холодно, все двери и окна в эту пору обычно закрыты. Ваша жена всегда запирала их на замок? Да. Ей вообще не нравился наш дом. Переехать сюда уговорил ее я. Некоторые из наших соседей личности весьма сомнительные. Это всегда ее раздражало. По рабочим делам ей нередко приходилось ездить в неспокойные районы. Она мечтала, вернувшись домой, чувствовать себя защищенной, как жители многоэтажек с мощной сигнализацией и охраной. Ей нравился здешний простор и двор. Но она хотела покоя, хотела ощутить себя неприкосновенной. Неприкосновенной — это ее выражение, вы понимаете? Я понимала его лучше, чем он мог себе представить. Когда вы видели свою жену в последний раз, мсье Мори шампу? он с шумом втянул в себя воздух и выдохнул. Ее убили в четверг утром. Накануне вечером она работала допоздна из-за того пожара, поэтому я, не дождавшись ее, лег спать. Он опустил голову и вновь уставился в паркет. На щеках проступили красные пятна. Я проснулся, когда она вернулась, но не захотел слушать, как прошел ее день. Его грудь тяжело поднялась и порывисто опустилась. На следующее утро я встал рано и уехал, не сказав Франсин даже «до свидания». Некоторое время мы оба молчали. «Вот какую страшную ошибку я допустил. Ее уже не исправишь». Он поднял голову и медленно перевел взгляд на березу воды в аквариуме. Из-за моего недовольства и ее работы мы отдалились друг от друга. Не суждено носить на сердце этот груз до конца своих дней. Не успела я придумать, что ответить, как он резко повернулся ко мне и заговорил, уже более напряженно и горячо. В то утро я ездил к Шурину. Он пообещал помочь мне с трудоустройством. пробыл у него несколько часов, вернулся в... Около полудня. Она была уже мертва. Они тут все осмотрели. Месье Маризет Шанпу, я не... Мне кажется, наша беседа не имеет смысла. Дело так и не сдвинется с мертвой точки. Он поднялся, давая мне понять, что я свободна. Простите, что заставила вас мысленно вернуться в тот страшный день. Моризет Шанпу молча оглядел меня и вышел в прихожую. Я проследовала за ним. Спасибо, что уделили мне время, месье Моризет Шанпу. Я протянула ему свою визитку. «Если вспомните еще какие-нибудь подробности, пожалуйста, позвоните». Он кивнул. Его лицо искажала страдальческая гримаса человека, бесконечно корящего себя за то, что он не попрощался с женой должным образом. «Разве у кого-то другого все сложилось бы иначе?» — подумала я. «Разве кто-то на его месте смог бы попрощаться с ней должным образом? И как это?» Направляясь к машине, я чувствовала спиной его взгляд. Было жарко, но внутри у меня гулял ледяной ветер. Я прибавила шагу. Беседа с Маризет Шанпуп произвела на меня сильнейшее впечатление. Перед глазами так и стояло его лицо. По дороге домой я задавала себе тысячу вопросов. Какое я имела право усугублять мучение этого человека? Он очень терзался. Из-за того, что я разбередила раны в его сердце. Нет, просто ему не дают покоя угрызения совести, раскаянье. Раскаянье в чем? В том, что он обидел свою жену? Нет, в том, что пренебрег ею. В том, что накануне последнего в ее жизни дня отказал ей в разговоре, повернулся спиной и заснул. В том, что, уходя утром, не удостоил ее элементарным до свидания. Она умерла, чувствуя себя отвергнутой им. Я свернула на север, на Сен-Марк, и въехала в тени эстакады. «К чему приведут мои расследования?» спросила я себя. «Занимаясь ими, я только причиняю людям страдания. И смогу ли я докопаться до разгадки чудовищной тайны, если целая армия профессионалов до сих пор не сумела этого сделать? Может, я разыгрываю из себя следователя чистый с желания помучить Кладеля?» «Нет!» — я ударила по рулю ладонью. «Нет, черт возьми!» — повторила я мысленно. Моя задача не в этом. Только я убеждена, что все эти убийства – дело рук одного и того же ненормального, и что он продолжит убивать. Если я хочу предотвратить смерти очередных его жертв, значит, должна продолжать расследование. Я выехала из-под эстакады на свет, и вместо того, чтобы отправиться на восток, домой, пересекла Сен-Катрин, развернулась и влилась в поток машин на вест двадцать Местные жители называли ее Два и Двадцать. но никто не мог мне объяснить, что означает «это два» и где оно располагается. Я выехала за пределы города в нетерпении, крепко сжимая руль. Половина третьего, а на дорогах уже пробки. Кошмар. Спустя сорок пять минут я увидела Женевьеву Третье, пропалывающую помидоры позади выцветшего зеленого дома, в котором они раньше жили вместе с дочерью. Услышав шум, женщина подняла голову и смотрела, как я выхожу из машины и пересекаю двор. На тратье были ярко-желтые шорты и слишком широкие для ее небольшой груди топ на бретельках. Она смотрела на меня весьма дружелюбно. На плечах и спине поблескивали капельки пота, повлажневшие волосы обрамляли лицо прилипшими к коже завитками. Мадам была моложе, чем я думала. Когда я объяснила, кто я такая и зачем приехала, ее дружелюбие сменилось глубокой печалью. Поколебавшись несколько мгновений, она отложила в сторону мотыгу поднялась на ноги и стряхнула с ладони землю. Нас окутывало облако запаха помидоров. Давайте пройдем в дом. Подобно Маризет Шанпу, тротья опустила голову и не спросила, какое я имею право задавать ей вопросы. Я последовала за ней по дорожке между грядками, внутренне готовясь к предстоящему трудному разговору. Нижний край широкого топа Женевьевы при ходьбе раскачивался из стороны в сторону. По ее ногам хлестала трава. Фарфоровые и деревянные поверхности в чистенькой кухне, залитой солнечным светом, поблескивали. На окнах висели желто-белые льняные занавески. На дверцах шкафов и на выдвижных ящиках желтыми пятнами выделялись круглые ручки. — Я приготовила лимонад, — сказала Женевьева, устремляясь к холодильнику. — Спасибо, не откажусь. Я села за стол, а она высыпала несколько кубиков льда из пластмассового контейнера в два стакана — наполнила их лимонадом и, поставив на стол, села напротив, избегая встречаться со мной взглядами. «Мне очень трудно разговаривать о Шанталь», — произнесла она, рассматривая содержимое своего стакана. «Я понимаю и искренне вам сочувствую». Она скрестила руки на груди и сильно напряглась. «Вы приехали, чтобы сообщить мне какую-нибудь новость?» «К сожалению, нет, мадам Тратье». «Ну и каких-то определенных вопросов не собираюсь вам задавать. Хочу спросить об одном. Не вспомнились ли вам по прошествии времени какие-нибудь детали? Что-то такое, чему раньше вы не придавали значения?» Ее взгляд был по-прежнему прикован к лимонаду. Где-то на улице залаяла собака. «Может, после последнего разговора с детективами в вашей памяти всплыла какая-нибудь важная подробность о дне исчезновения Шанталь?» Ответа не последовало. Было жарко, пахло дезинфицирующим средством. Знаю, что для вас эта беседа настоящая пытка, но поймите, для поимки убийцы Шанталь нам все еще требуется ваша помощь. Может, что-нибудь не дает вам покоя? Может, вы постоянно о чем-то думаете? Мы поругались. Опять чувство вины желание забрать назад последние слова, заменить их другими. Шанталь отказалась есть, заявив, что начинает толстеть. Все это я знала из записи в отчете. Наверняка вы ее видели. Она не начинала толстеть. Она была красивая и такая молодая. Взгляд Женевьевы наконец-то устремился на меня. По ее щекам потекли слезы. «Мне очень жаль», — произнесла я со всей нежностью, но какую только была способна. Шанталь чувствовала себя несчастной. Ее пальцы крепче обхватили стакан. «В том-то и дело, что нет». Воспитывать ее было легко. Она любила жизнь, всему радовалась, постоянно строила на будущее сотню планов. Даже наш развод с мужем не восприняла как трагедию. «Интересно, это правда или ретроспективное преувеличение?» — подумалось мне. Я помнила из отчета, что родители Шанталь развелись, когда ей было девять лет. Ее отец жил где-то в городе. «Вы можете рассказать мне что-нибудь о последних неделях жизни Шанталь?» Вы не заметили в ней каких-нибудь изменений? Может, у нее появились новые знакомые? Кто-нибудь стал ей звонить? Женевьева молча покачала головой. Нет. Возникали ли у нее какие-нибудь проблемы в общении с окружающими? Нет. Кто-нибудь из ее друзей вызывал у вас сомнения? Нет. У нее был постоянный парень? Нет. Она ходила на свидание? Нет. может в учебе у нее что нибудь не получалось нет беседа не клеилась а одни исчезновения шанталь вы не желаете что нибудь рассказать женевьева взглянула на меня отчужденно что именно между вами произошло она отпила из стакана проглатывая лимонад очень медленно мы проснулись около шести я приготовила завтрак шанталь ушла Женщина сжала стакан так крепко, что он чуть не треснул. Они с друзьями добирались до города на электричке. Школа, в которой Шанталь училась, находится в центре города. По словам одноклассников, она присутствовала на всех занятиях. Потом... Легкий ветерок затрепал занавеску на раскрытом окне. Я так и не дождалась ее. У нее не было запланировано на тот день каких-нибудь важных мероприятий? Нет. «Обычно она приезжала домой сразу после занятий?» «В основном, да». «А в тот день должна была вернуться вовремя?» «Нет», — намеревалась встретиться с отцом. «Они часто виделись?» «Да. Зачем вы спрашиваете? Я уже рассказывала все это детективу. Да что толку? А почему я должна повторять одно и то же вновь и вновь? Тогда никто не смог что-нибудь выяснить и сейчас не сможет». Женщина впилась в меня взглядом, и мне показалось, что ее боль вот-вот достигнет такого накала, что станет осязаемой. Знаете что? В те первые дни, когда я заполняла формы о пропаже человека и отвечала на кучу вопросов, Шанталь уже была мертва. Лежала, разрезанная на куски, уже мертвая. Она опустила голову, и ее худые плечи содрогнулись. «Все правильно», — подумала я, — «мы по сей день ничего не выяснили». Эта женщина хочет заглушить боль, сажает помидоры, учится жить дальше. А я своим допросом все только порчу. Пора уходить. Что ж, мадам Тратье, если вам не вспомнились никакие подробности, значит, они не важны. Я оставила ей визитку, произнеся при этом обычные слова, хотя очень сомневалась, что она позвонит. Когда я вернулась домой, дверь в комнату Гэби была закрыта. Я не стала к ней заглядывать, решив, что не должна нарушать ее уединение». Прошла к себе в спальню и попыталась увлечься чтением, но мой мозг занимало совсем другое. В нем снова и снова звучали слова Женевьевы тратье. Дежаморт уже мертва. Пять жертв, леденящая кровь истина. Подобному Резет шанпу и тратье я чувствовала себя так, будто на сердце у меня лежит тяжелый камень.